Частица 67. Формальный интерес ФБР Эйнштейну возник в 1932 году, когда сотрудники бюро получили письмо от женщины с говорящей фамилией миссис Рэндольф Фроттингем, президента корпорации «Женщин-патриоток», которые стремились защитить Америку от нежелательных чужаков, особенно от пацифистов, социалистов и феминисток. Английское слово «фроф», от которого образована фамилия, означает «пена», «пустословие». Корпорация уже и раньше возмущалась недавним решением престижного Принстонского института перспективных исследований принять Эйнштейна на работу, который он должен был приступить в следующем году. В своем нынешнем заявлении миссис Фротингем на 16 страницах объясняла, почему правительству следует отказать предоставлении Эйнштейну визы для рабочей поездки в Пасадену. Альберт Эйнштейн разделяет, защищает и проповедует доктрину, которая, согласно законам логики, позволила бы беспрепятственно установиться анархией и привела бы к тому, что правительство станет чистой формальностью. Альберт Эйнштейн верит в коммунистическую идеологию или связан с коммунистическими группами, которые выступают за насильственное свержение правительства Соединенных Штатов. Он поддерживает протесты против основного принципа всех организованных правительств. Он выступает за протесты против государственной власти, и признает, что его позиция революционна, что его цель противозаконна, и что он намерен организовать и возглавить воинствующую оппозицию, а также собирать деньги и финансировать борьбу с основным принципом нашей Конституции. Он идейно вдохновляет, возглавляет и организует движение незаконного личного сопротивления и мятежных действий против властей Соединенных Штатов во время войны. Кто является признанным мировым лидером, который своим непосредственным участием в деятельности коммунистических и анархо организаций и групп и собственными личными усилиями расшатывает военную машину, призванную защищать само существование правительств. Альберт Эйнштейн и есть этот лидер. Даже сам Сталин не связан с таким количеством анархо-коммунистических международных организаций, которые создают эти предварительные условия для подготовки мировой революции и установления полной анархии, с каким связан Альберт Эйнштейн. Альберт Эйнштейн способствовал возникновению неправомерного смятения, стремясь подорвать основы церкви и государства и внести сомнение и путаницу, когда это оказывалось возможным даже в законы природы и научные принципы. Вместо того, чтобы выбросить письмо миссис Фротингем в корзину для бумаг, ФБР восприняло его как призыв к действию. ФБР связалось с американским консульством в Берлине и Альберта Сэлзи попросили лично дать разъяснение касательно их заявки на получение американской визы. Разговор начался с вопроса «каковы ваши политические взгляды?». Немного опешив, Эйнштейн удивленно посмотрел на служащего консульства, а затем расхохотался. «Сложно сказать. Я не могу ответить на этот вопрос. Состоите ли вы в какой-нибудь организации?» Альберт провел рукой по волосам и посмотрел на Эльзу, ища у нее помощи. «О да, я пацифист. Кто еще входит в эту вашу организацию?» «Ну, мои друзья». Прошло 45 минут, но разговор не становился ни более содержательным, ни более приятным. В конце концов Эйнштейн вышел из себя. «Здесь что, инквизиция?» – спросил он и напомнил сотруднику консульства, что собирался отправиться в Америку не по своей инициативе. «Меня пригласили ваши соотечественники. Да, они очень просили меня приехать. Если я могу прибыть в вашу страну только в качестве подозреваемого, я вообще не хочу туда ехать». С этими словами он взял шляпу и пальто и ушел. Эльза немедленно сообщила о встрече газетчикам, прибавив, что если Эйнштейн не получит визу к полудню следующего дня, то он отменит свою поездку в Америку. Консульство поспешило заверить их в том, что виза будет выдана немедленно.